«При свечах все женщины красавицы. Впрочем, пожалуйста...» Она зажгла электричество и погасила свечу. «А то я такой страшилик!» Комната выхватилась из темноты. «Ты страшилик!» Искренне удивился Глебов. Он почувствовал нежность к Лизе, когда та сощурилась от яркого света. «Ну, как ребенок!» — подумал он. «Я бы этого не сказал!» Всегда думал противоположное. — Что-то новое, — заметила Лиза. Она украдкой посмотрела в зеркало. Ей понравился комплимент Глебова. — Это какая-то другая пластинка, как говорит мой Костик. — Наш Костик, — Глебов улыбнулся. — Костя. — Константин Борисович. Неслыханное, невиданное счастье. Балдёж! — Извини, не знаю, что делать, прыгать, плясать, кричать. Все-таки увязла. Вот дура, со злостью подумала Лиза. Но как ему теперь все выложить, когда он млеет от счастья? Дура, дура! Надо его спихнуть до прихода Кости. Она могла бы, конечно, от него отделаться, психануть или выгнать его. Но тут она поняла, что делать этого ей никак не хотелось. «Давай?» Выпьем шампанского, — предложила Лиза. По-моему, самое время. И, не дожидаясь ответа, взяла бутылку. А, по-моему, надо подождать Костю. Совершенно неясно, когда он вернется, — заметила Лиза. Готовясь к признанию, взяла из свертка конфету, отправила в рот, в ужасе посмотрела на Глебова и сказала совсем не то, что собиралась. А знаешь, Боря, мы... Можем Косте совсем ничего не говорить, а? Если ты не хочешь сегодня, не хотя согласился Глебов, то ладно. И не только сегодня, — размышляла Лиза вслух, — а вообще никогда, — она поняла, что перехватила и добавила, — пока никогда. Ей показалось, что ее осенило, выход найден. Ах, как она обрадовалась! Это будет... Нашей тайной. — Как не говорить? — удивился Глебов, продолжая незащищенно улыбаться. — Почему? Ты не поняла, что со мной произошло.